Глава седьмая. «Если коротко, то первичный анализ показал, что для принятия решения у нас недостаточно информации». Варс обвел взглядом собравшийся в помещении столовой спецотряд. ЦАПом мы давно не интересовались, и нет ясности, что там сейчас происходит. Блю Роуз нас вообще никогда не волновал, так что с ним все еще печальней. Продумывать настолько рискованную операцию на Абум равносильно самоубийству. На данный момент четко представить себе можно только минусы. Первый. случай случае ареста кого-либо из сотрудников нашей научной группы при попытке наставить ЦИАП на путь истины, люди Белова получат информацию о местонахождении нашей базы. Труда это для них не составит. Применят психотропные препараты или другие методы интенсивного допроса. Им не в новинку. В результате, Наше положение в целом намного не ухудшится, вряд ли Рау полезет за нами в желтую зону. Пока мы сидим здесь, угроза от нас для них практически отсутствует. Конечно, они могут попытаться уничтожить нас чужими руками, но это не в новинку уже нам. Так или иначе, те неизвестные доброжелатели, что давно уже пытаются до нас добраться, в той или иной степени представляют, где находится наша база. Помимо конспирации нас защищает желтая зона, а она отсюда никуда не денется. Но лишившись научной группы, мы, даже если сохраним добычу воды, теряем не только конспирацию и засвечиваем и кнопку. У нас не будет самого главного шанса на то, чтобы это все когда-нибудь закончится. Вывод. Рисковать научной группой неприемлемо. Второй минус. Если в сателлите наладят добычу воды посредством вакуумных пар, мы остаемся без источника дохода. Придется опять таскать на себе икс и воевать со всеми, кто рад мешать этому занятию. И если Рау займется изучением проблемы ареала, и когда-нибудь все здесь вновь станет по-человечески, то лично я не против. Но тут есть одно «но». Пока в ареале нет ни еды, ни воды... Люди вынуждены день и ночь добывать для Рао Икс, чтобы выжить. Если у каждого второго появится собственная водная скважина, то влияние Рао сократится. Вопрос. Пойдут ли господа Белов и Лозинский на такой подвиг отдать людям воду бесплатно? Нам не помешало бы знать настроение, царящее в ЦАП на тему производства реале воды и пищи. Третий минус. Если всем станет известно, как заставить в желтой зоне работать хотя бы УИП, долго мы не проживем. Даже если мы уйдем с самой границы красной, покоя нас не оставят. Все мы в розыске, и за всех нас назначена награда. Да и на хвост мы тут много кому наступили. Вечно скрываться вряд ли получится. Общий вывод. Прежде чем что-либо предпринять, необходимо провести сбор информации. Послезавтра – выборы президента, время удобное. РАО устраивает избирательные участки в Сателите и на каждом приемном пункте нейтральной полосы. Широко объявлено о серьезных скидках в день выборов, разнообразном ассортименте и увеселительных мероприятиях. Словом, Совет директоров стремится обеспечить ротацию населения перед телекамерами. Надо же демонстрировать миру, что Ареал чувствует себя даже лучше, чем до аварии. Нам такое скопление народу на руку. Легче затеряться в толпе, и появление малознакомых людей никого не удивит. К тому же выборы это пятый день после выброса. Многие не захотят рисковать и останутся в сателите ждать следующего. И это тоже никого не удивит. Поэтому завтра мы с расом отправляемся по приемным пунктам и магазинам. Водяной к вечеру идет в сателлит и встречается с кнопкой. Список вопросов и общие рекомендации я подготовил. После выброса собираемся на базе и приступаем к обобщению полученных данных. Остальные, до выброса, занимаются по своему плану. После выброса группам прикрытия необходимо быть в точках рандеву и встречать нас. первый день зверье будет особенно бешеное. «Водяной!» – Тварц посмотрел на Влада. «Тебе в сателлите задерживаться нежелательно. За состоянием грима следи каждую минуту. Если сможешь, то лучше вернись на базу до выброса. Кнопке придется остаться там. Ей предстоит много работы. Понятно, вздохнул Водяной. Вечные шпионские штучки, куча дел и никакой личной жизни. Ему надо что-то иметь с собой для торговли, Медведь кивнул кварцу на Влада. Чтобы не вызывать подозрений. Он же у нас по легенде старатель. Золото и алмазы ищет. Не обязательно, ответил контрразведчик. Все знают, что Днепры боязливые и через ползоны добычу таскать не любят. А он где-то в районе Тимана обитает, это еще дальше, так что сдает все перекупом или на нейтралке. На выборы не промплевать. и идет он к своей женщине, а не для торговли. Пусть возьмет с собой немного денег, этого достаточно. А вот нам, с Расом, какой-нибудь товар на продажу не помешал бы. Пустыми руками по приемным пунктам ездить – это подозрительно. «Хоть в одном-двух, но что-то надо продать обязательно». «Можно взять метов», — предложил Раз. «У нас есть лишний светлячок. Пара филинов и примусов полно. И обязательно нужно Икса взять с собой, литров восемьдесят хотя бы. На квадрик погрузим. Мы же для всех сталкеры, значит, должны Икс на приемный пункт сдавать. Там на него самая выгодная цена». «Нефти у нас лишней в наличии нет», — нахмурился Айболит. «Давно не собирали». Осталось только топливо для генератора и исходный материал для закладки в вакуумную пару. Могу выдать две канистры, не больше. Надо бы резервы пополнить. Тогда можно синьки набрать, мгновенно сориентировался раз. Не зря же мы с волосом пылесос для ее добычи десять километров волокли. Я же говорил, что пригодится. Ага, подтвердил Водяной. Особенно, когда на следующий день оказалось, что их штук тридцать валяется в развалинах склада в двухстах метрах отсюда. Ну кто ж знал, раз взмахом руки отмел столь несерьезные претензии. Зато наш совсем новенький, в упаковке. Я прямо сейчас аккумуляторы на зарядку поставлю, утром можно будет пылесосить. За сектором службы безопасности есть ровное место, там синьки в траве кишит просто. За час десятилитровый короб насобираю, а если успею, то два. С ними будет даже круче, они прозрачные, синьку не видно, народ ее боится так что связываться с нами мало кто захочет. Неудивительно, хмыкнул Кварц. Сколько старателей из-за этой синьки зверье пожрало. Это от незнания, уверенно заявил Раз. Синька в больших количествах провоцирует атаки мутантов, об этом всем известно. Но никто толком не понимает, какое количество является критическим. Наемники её по 50 килограмм упаковывают, но у них минометы на каждом шагу, Зверье это чувствует. А вот прики те хитрые, они постоянно синькой промышляют. По-мелкому, зато безопасно. Так они никогда за один раз больше тридцати литров не собирают. Это не золотые горы, конечно, но жадность фраера губит. «Значит, решили», — подытожил медведь. «Наши шпионы укомплектуют себя всем необходимым самостоятельно, а научная группа и без нас знает, чем заняться. В таком случае...» Завтра обеспечиваем разведке безопасный выход в зеленую, а после идем за Иксом восстанавливать запасы. Народ разошелся спать, и медведь поднялся на крышу проверить часового, несущего охрану базы. Байкала он нашел возле перископа наблюдения, внимательно вглядывающимся в вечерний мрак. Боец услышал приближающиеся шаги и, не оборачиваясь, поднял руку в жести «Вижу цель». Двухметровый здоровяк пригнулся, убеждая, что гарантированно не коснется головой, натянутой над обломками стен маскировочной сети, и осторожно подошел ближе. то почти беззвучно спросил майор, опускаясь на колено у перископа. Снайпер бесшумно отстранился от окуляров и подал знак «Смотри». Майор приник к оптическому прибору и вгляделся в зеленоватую мглу сгущающихся сумерек. В метрах в пятистах среди многочисленных развалин, оставшихся от городка Рао, На открытом месте между двух разрушенных строений застыла одинокая человеческая фигура, облаченная в армейскую форму давно минувшей мировой войны. Руки солдата покоились на висящем на груди ППШ. Красноармеец не шевелился, и разобрать, в какую сторону направлен его неподвижный взор, на подобном расстоянии не удавалось. «Давно он тут?» – прошептал медведь, не отрываясь от перископа. «Я засек его за несколько секунд до твоего появления». Едва слышно выдохнул Байкал. Я осматривал это направление, когда он вышел из-за ближайших руин и остановился. Майор сделал вдох, собираясь задавать следующий вопрос, когда вдруг красноармеец повернул голову в сторону базы, и внезапно медведь понял, что фронтовик смотрит на него в упор. В сознании вспыхнул пронзительный взгляд бесконечно голубых глаз, просвечивающий его насквозь, словно рентгеновское излучение. И майор инстинктивно шатнулся от окуляров, будто от раскаленного металла. Тяжелый пронизывающий взгляд исчез, и медведь торопливо вернулся к перископу, но на прежнем месте уже никого не было.